Господин Белкин направился в кабинет за ключами и чувствовал, как на ходу подгибаются у него колени. Через минуту он положил ключи перед Зеленковым. Ну, теперь все очень прекрасно, молвил Иван Иваныч, указывая ему место рядом с собой. Не угодно ли вам отписываться? А вы, господин поручик? начальственный взгляд на Летучего. Извольте получить ключи и отправтесь вместе с господином прапорщиком в ихний кабинет. Да кончайте поскорее, чтобы не тревожить долго господина Белкина. Мы уж и то извините. Любезно обратился он к последнему, собственно по долгу службы нашей. Очень невежливы к вам потревожили ночью. Ну Но да что ж делать? Вина не наша. Извольте писать. И господин Белкин. не твердой рукой стал отписываться на разные вопросы Иван Иваныча Зеленковым. Он изложил уже, кто он такой, и сколько лет ему от роду, и какого вероисповедания, и бывает ли на исповеди и у святого причащения, женат или холост, и кто такова жена его, и есть ли за ним или за женой у недвижимая собственность, и какие у него средства к жизни, и чем он занимается, и какого в круг его знакомств и наконец какие мысли насчёт политики держит Иван Иванович предлагал вопрос за вопросом весьма пунктуально под номером первым вторым И так далее, а господин Белкин очень обстоятельно объяснял на бумаге все, что требовалось. Только относительно последнего пункта не приминул заявить себя большим и примерно благонамеренным патриотом. А серчишка его между тем ёкает-да ёкает, да и в голове все вертится жуткая мысль о том, что забился там где-то в каком-то ящике этот проклятый номеришка колокола. И что вот вот сейчас они его отыщут и вытащат на свет Божий и скажут: "Мол, а, землянийка. А подать сюда землянику?" И уже мерещится господину Белкину, что везут его раба Божьего за широкую Неву реку, и что наслаждается он при люде име старинных курантов у Петра и Павла. И запало ему на мысль в эту критическую минуту Как ни наесть у милости, ведь официальное сердце господина офицера преклонить его на жалость к молодости и неопытности, и ради всего сдобрить это официальное сердце некоторым бальзамным елеем. А вось поддасся, а вось возьмет, на шептывает ему свое собственное ёкающее серчишко, а вось помилует меня мой ангел-хранитель, рискнука. И точно. Взял да и рискнул. Э, господин капитан, робко и смущённо заговорил он очень жалостливым тоном: "Позвольте поговорить с вами откровенно, попростотее, не как с капитаном, а как человек с человеком". Слушаюсь, опустив глаза, коротко поклонился Иван Иванович. "Я один сыну матери, продолжал злосчастный помещик Чайера жалобить, вежливого, но все-таки сурового капитана. Она у меня больная старушка. Это ее убьет. Жену мою тоже убьет. Я всего только третий месяц женат, жизнью еще не успел насладиться. Мол, это не опытен. Что делать? А ведь у меня может еще быть семейство. Я могу еще долг гражданина исполнить и быть полезным моему отечеству. Я даже скажу вам, между нами уже готовлюсь быть отцом семейства и вдруг такое печальное обстоятельство. Помилуйте, что же тут печального? успокоительно возразил Зеленьков. С кем этого не бывает? Да даже у меня самого может быть обыск Ну и очень рад сделать одолжение, пожалуйста. Все мы, так сказать, под богом ходим, поэтому печали тут никакой нет, если совершенно чисты. Чист я перед богом и начальством стал быть, чего же опасаться? И у вас ещё к тому же, может быть, не окажется ровно ничего подозрительного. Да, толку и не окажется, думал про себя серцевинный помещик. Нету что ни говори, а найдут голубчики непременно найдут не то что в письменном столе с одного ряда станут того и гляди сейчас вот вынесут да спросят а это что у вас такое как мол зачем и почему что тогда ты будешь отвечать им как объявят тебе извольте одеваться вы мол арестованный уж лучше рискнуть поскорее Господин Белкин, растерявшийся до потери сообразительности, пришёл к заключению, что делать больше нечего, как только покаяться и сказать всю правду, а вось поддался на елей его сердце. Я уже с вами буду говорить как с отцом духовным. С покаянным вздохом начал он снова. Вот видите ли, не помню я хорошенько, Оказываюсь, есть где-то у меня завалящий номеришка колокола. Не помню, кто ты из приятелей принёс, доставил, да и всё, я хотел сжечь его, всё хотел сжечь. Да как-то некогда было, позабывал всё. Иван Иванч при этом извещение скорчил очень строгую и даже сурово карательную физиономию. Нус многозначительно процедил он сквозь зубы.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 За это слово благодарить было подчёркнуто многозначительным ударением. Позвольте мне вам предложить что-нибудь на память от себя. Это, конечно, между нами. Сколько вам угодно говорить и не стесняясь. Иван Иванович тотчас же почёл своим священным долгом благородно оскорбиться и осуровить ещё пуще прежнего. Что? шевельнул он бровями. Что вы изволили выразить? Взятки? Да знаете ли, что я вас за это у пекуку да макартели отне гонял? Нет, милостивый государь, мы взяток не берём. Потому наша служба паче всего благородства требует. И как вы смели сказать мне это? Извините, с Бога ради, извините, с ловил его руку умоляющий помещик. Теперь уже из пяток душа его переселилась в кончики ножных пальцев. Простите меня, господин капитан. Видит Бог, я не желал оскорбить. Я, собственно, по молодости и по неопытности подобротец сердечный. Умоляет его таким образом господин Белкин, а сам думает. Ну, любезный друг, в конце с пропало твое дело, теперь уж баста. Наслушаешься в досталь концертов, что разыгрывают старые куранты. М да, с это не хорошо, не хорошо, милостивый государь. Внушительно замечал между тем Иван Иваныч. В другое время я бы вас за это знаете ли как, но только собственно. По вашей молодости прощаю вам в первый раз, а то бы я... Не-не, Боже вас сохрани и избави помилуй. Готово, все уже сделано. Раздался голос летучего, который вместе с мнимым пропросщиком показался в зале, неся в руках какие-то письма и бумажонки. Это мы возьмем с собой, пояснил Иван Иваныч, пряча их в портфель.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 В голове отворился какой-то сумбур. Скверные мысли ползли одна за другой, и бог весть сколько бы времени простоял он в таком положении, если бы вдруг на пороге не показалась горничная. Барин. А где же часы ваши? Вечером помнится, в кабинете на столе вы их оставили, а теперь их нет. Как нет? Что ты врёшь, дура? Извольте сами посмотреть. Я весь стол оглядела.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 Хвать, а в ящике не оказывается ни этих вещей, ни серебряного портсигара, который тоже, наверное, туда был положен. Он к бюро посмотреть целые ли деньги. Господи, да что ж это такое? На 8.000 банковских билетов как не бывало. Даже какая-то мелочь лежала, так и тут забрали. Телохранители вы наши в слезном отчаянии! Всплеснул руками господин Белкин. Эй, люди, живее фраг белье, одеваться из звончика Риди к оберполицмейстеру. И через час уже весь анекдот этот был сообщен им дежурному чиновнику в оберполицмейстерской канцелярии.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 так всем за одно, не чем одному-то за даром. И таким образом добрались до главного воротила остроумного обыска. Иван Иваныч Зеленков, который только что успел обзавестись приятными брючками, фарсистыми фрачками, шикозным пальтом.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 Луки Литуцкого, Белкин на очной ставке сразу признал и того и другого. Как тут не запираешься, а против таких очевидных улик ничего не поделаешь. И судебное решение не могло оттянуться в долгий ящик. Иван Иваныч предвидел эту неизбежную близость. Трусливая серчишка его сжималась от страха и трепета, напуганная фантазией, как и во время Оно. стало ярко разрисовывать ему торжественную прогулку на фортунке к смольному затылком с эффектным спектаклем на эшафоте, и почти ни одной ночи не проходило без того, чтобы несчастному Зеленкову не пригрезился страшный Кирюшка, который растягивает на кобыле его тело белое, привязывает крепкими ремнями руки и ноги его, примеряет на руке плеть ременную. И свиска поигрывает ею в воздухе, разминая свою палачевскую руку, да всё принаравливаясь к жгути ещё, чтобы оно ловчее пробирало. И слышит Иван Ванч, как собачий сын Кирюшка молодцевато прошёлся по эшафоту с изычным покриком, подаёт ему весь беги, ги, сяжгу. И замирает, рвётся на счастье, слабое серчишко